Елизавета Шумская. «Цена. слова Книга из серии «Записки маленькой ведьмы». Книга пятая. Часть первая. Охота за безумством. «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес». Марина Цветаева. «Ло, а чем ты питаешься?» Вампир удивленно посмотрел на знахарку и тут же усмехнулся, чуть наклонился и таинственным голосом прошептал. «Я же тебе говорил, я пью кровь невинных дев!» Это была давняя шутка, однако сегодня Ива намеревалась добиться от него серьезного и правдивого ответа. «Я серьезно!» «Я тоже!» — стоял на своем вампир. Травница хотела возмутиться, но уже открыв рот, поняла, что это ни к чему не приведет. За эти несколько месяцев, что Лот оскался за ней, чародейка успела его неплохо изучить. И вот сейчас, позатаившийся в уголках губ усмешки, безошибочно увидела дальнейшее развитие событий. Он будет отшучиваться и увиливать до последнего. Значит, нужен другой подход. — Как там, зладкой Калли говорили? — начала размышлять Ивушка. — Надо понять, что нужно собеседнику, и сделать так. чтобы он сам захотел дать тебе то, что ты желаешь. Так, попробуем их хваленое дипломатическое искусство. Что нужно этому кровопийце? Ха, тут к гадалке не ходи. Только гоблин тебе. Пока. Так, но можно... Можно предложить за ответ что-нибудь меньшее. Эх, была не была. Ива подперла ладошкой подбородок. и, примило улыбнувшись, стрельнула в приятеля глазами. «Ну, Ло, ну расскажи! Так интересно!» И похлопала ресницами, чтобы закрепить результат. Не сказать, чтобы вампира особо впечатлились и мимические упражнения, но он сразу почувствовал непосредственную угрозу. Ива редко использовала так называемые женские штучки, а значит, дело серьезно. Не то, чтобы он не имел права или не желал отвечать на заданный вопрос. Просто не хотелось терять такую благодатную тему для шуток. Хотя... А что мне за это будет? Не менее хитро поинтересовался вампир. Те же самые искорки сверкнули в карих глазах предмета обожания. А что ты хочешь? Тебя, честно хотел ответить Ло. Но тогда он рисковал не получить вообще ничего. Поцелуй. — Будет тебе, — мысленно хихикнула травница, — в щачку. — Настоящий! Он словно прочитал все на ее личике. По крайней мере, хотелось верить, что телепатии Лони владел. В губы и в засос. — Ну вот, — расстроилась чародейка, — почему у других этот номер прокатывает? — Ладно, — притворно вздохнула она. — Хотя чего уж греха таить, попробовать хотелось. Запас сопротивления Ивы давно подходил к концу, но он пока не пал. — Только и ответ пусть будет такой же, честный, подробный и по существу. — По рукам. И они пожали друг другу руки. Кажется, оба слегка ошарашены тем, что получилось. — Ты первый, — безапелляционно заявила знахарка. — Конечно, конечно. Постарался не спугнуть удачу вампир. — Так чем ты питаешься? В смысле, пьешь ли ты кровь? «Если да, то как часто? Откуда берешь?» «И все по этому вопросу!» Она обвела рукой некий непонятный круг, должный, по-видимому, что-то важное и общее означать. Оло жутко хотелось поюлить еще, но, глянув в серьезно угрожающие корей глаза, он сдался и начал рассказ. «Как ты понимаешь, моя дорогая, вампиры в большинстве стран и городов изгои, хоть и существуют практически везде, во многих местах, по крайней мере. но, как правило, нелегально. И не только из-за предрассудков людей, а именно из-за этой потребности в человеческой крови. Вампиры, подобные мне? о принадлежал к так называемым рожденным вампирам, а это, по сути, такая же раса, как любая другая. Однако есть еще одна категория вампиров, сотворенные. Ими становились чаще всего люди в результате укуса и или проведенного ритуала. Примечание. Не каждый укушенный становится вампиром или превращается в нежить. Как правило, пострадавший отделывается потерей крови. Конец примечания. Эти две категории существенно различаются способностями, психологией, образом жизни. Однако что-то в них, безусловно, есть общее. «Могу пить ее совсем редко», — продолжил свой рассказ Ло. Это в основном необходимо для поддержания магических и... некоторых специфических способностей. Да и вообще, вампиры мы или не вампиры? Ива благоразумно покивала и вновь с величайшим вниманием посмотрела на приятеля, чтобы тот и не вздумал прекратить рассказ. Но вот рассказни о том, что мы выпиваем всю кровь, или что укушенный всегда становится сотворенным вампиром, это бред. эмоционально произнесло и уже более спокойным голосом продолжил. «Кстати, с властями Стонхерма у нас давний взаимовыгодный договор. В обмен на некоторые наши услуги они не только позволяют нам тут жить на легальном положении, но и пить кровь. Разумеется, при согласии жер того, чью кровь мы пьем». это такие услуги?» — жутко хотелось спросить Иве. Однако она подозревала, что на этот вопрос правдивый ответ она не получит. Хотя, что тут гадать? Наверняка вампиров можно использовать по-разному. С учетом их способностей и... весьма гибкой морали. При согласии, говоришь? Да если твои сородичи похожи на тебя, или ты на них, то любая <кхм> жертва согласится на что угодно, лишь бы твою болтовню не слушать. Как там, Дэй говорит, проще дать? Хотя, опять же, Если мы с Дэ не даем, значит, есть и другие упорные. И я имею в виду именно кровь. Хотя щуки уже вспыхнули. Да и вампирское очарование не стоит сбрасывать со счетов. Это же не магия в строгом значении этого слова. В смысле, не классическая магия. Попробуй такую, отследи. Доказывай потом, соглашался добровольно или нет. Значит, не всю кровь пьете. Осторожно попыталась травница зайти с другой стороны. «Да, мы же и другую пищу едим». Ило утащил один из пирожков с тарелки Ивы. ой Они сидели в небольшой, довольно приличной таверне, где давно уже считались постоянными посетителями, и на их поведение, ругань, то есть громкое выяснение отношений, а также нередкие проявления магии, никто уже не обращал внимания. По крайней мере, явного. «Очень вкусно!» «Ты уже восемь съел! Куда только влезает!» Ива критически оглядела стройную и весьма привлекательную, чего уж греха таить, фигуру вампира. Правда, из-за любви Онова к черному цвету и широким плащам рассмотреть ее в деталях не представлялось возможным. «Так что тебе стоит попросить?» — вкратчего шепнула слабая женская натура. «Посмотреть, пощупать, еще что!» «Тащий же!» — Ло взял ладошку девушки, Ипотетически прижал ее к сердцу. Вернее, к тому месту, где предполагалось его наличие. «Твоя оценка разрывает мое сердце. Ты чувствуешь, о, жестокое! Как оно страдает под твоими руками!» — провыл он. Травница попыталась вырвать руку, но это никогда не удавалось без применения жестких санкций, то есть магии. «Шут!» — фыркнула она. «Ты лучше подумай, что ты мне еще не рассказал, а то не получишь награду!» М -м, м м Ради такой награды стоит подумать. И не только». Губы Ло коснулись ладони девушки. Сначала внешней стороны, потом внутренней. И иви пришлось собрать в кулак всю свою волю. «М -м -м «Да что же это такое сегодня со мной?» А вампир тем временем честно задумался, не забывая кончиками пальцев поглаживать чувствительную кожу на ладони травницы. Она с трудом боролась с желанием прикрыть глаза, Наслаждаясь столь невинной лаской. Да, пожалуй, ничего больше такого. Разве что, если кому-то хочется подзаработать, особо не напрягаясь, то он может прийти в определенное место и, скажем так, продать нам немного своей крови. Что? И такие находятся? В ужасе распахнула глаза Ива. Конечно, фыркнул куда более циничный вампир. Мы же платим полновесной монетой. И, между прочим, немало. — Да? Ну, все равно, — протянула травница. — Продавать собственную кровь — это как-то... — Ой, Ива, какая же ты все-таки милая! Что в этом такого? Кровь же восстанавливается, а деньги еще надо заработать. — И то правда, — задумалась чародейка стихии земли. Алло тем временем как-то незаметно придвинулся поближе и приобнял ее за плечи. «Эй, ты чего?» — воскликнула она, заметив все действия. «А я за наградой», — заявил нахал. Ива открыла рот, чтобы что-то возразить, однако произнесла совсем другое. «Ты же не отступишься, да?» «Ни в коем случае», — улыбнулся уголками гупло, склоняясь к подруге. «Кто бы сомневался», — сдаваясь. «И почему мне это так нравится?» В домике при магическом университете они возвращались уже в темноте. Шел последний месяц зимы, ночи стали короче, но еще не настолько, чтобы это было действительно заметно. Ло обнимал знахарку за талию и был невероятно доволен этим обстоятельством, несмотря на то, что одежды на травнице было более чем достаточно, и тело чувствовалось лишь условно. Просто до сегодняшнего дня парню и этого не позволяли. Правда, периодически его руки все равно оказывались там, где ему хотелось. Ненадолго. В случае с Ивой Ло сам поражался ее и своему упрямству, но отступиться уже не мог. «Как же вечер сегодня хорош!» Восторженно глядя на темно-синее небо, произнесла чародейка. Она уже давно шла, подняв голову. Но поскольку рядом находился Ло, то девушка не опасалась, что споткнется или провалится в яму. «Была от вампира польза. Была. Например, крепкие руки и идеальное ночное зрение. — И не говори. Думая совсем не о красоте ночи, согласился мак разума, покрепче сжимая талию подруги. Ива и сама не могла утверждать, что говорила только о красоте неба. — О, нет! — Как думаешь, а... Она хотела что-то спросить, как вдруг с другого конца улицы раздался громкий крик. В нем была радость и отчаяние одновременно. «Бертран! О, Бертран!» Юные маги невольно обернулись посмотреть на ту, что так надрывно звала. Она бежала к ним, и волосы ее, выбившись из-под платка, буквально летели за ней по воздуху. Ива невольно оглянулась, желая найти этого неизвестного Бертрана. Однако Ло ничего подобного делать не стал. А женщина тем временем поравнялась с ним, зло глянула на травницу и схватила вампира за руку. «Бертран!» Знахарка застыла, чувствуя, что все романтическое настроение улетучивается в один миг. Ему что, всей женской части университета мало? Он и по городу решил пройтись? Да еще используя такой подлый прием, как чужое имя. А она красивая. Симпатичная, по крайней мере. Большие, полные тоски и надежды глаза, крупные яркие губы. Сейчас они дрожали, но все равно были хороши. Однако она не выглядела слишком молода, скорее среднего возраста. «Бертран! Бертран!» — повторяла незнакомка, как заведенная. «Бертран!» Лох хмурился и молча смотрел на женщину. Иви стало совсем плохо. «Почему он никак не реагирует? Скажи хоть что-нибудь, бабник!» Тут вдруг незнакомка отшатнулась и закричала еще громче. «Ты не мой, Бертран!» «Ты не мой, Бертран!» Она подскочила к вампиру, схватила прядь его черных прямых волос, вгляделась в них и вновь заорала. «Ты не мой, Бертран! У моего Бертрана были светлые волосы!» Потом женщина придвинулась почти вплотную к ошарашенному ло. «И глаза у него были зеленые!» Она буквально отпрыгнула от парочки и завела новую песню. «Как ты мог притвориться моим Бертраном? Тебе меня не обмануть! Нет!» «Ты не мой, Бертран! Я найду моего Бертрана! Будь ты проклят!» И, развернувшись, бросилась прочь. Пока Ива стояла с открытым ртом, вампир сделал какой-то замысловатый жест, отдаленно похожий на неприличный. Обычно зало такого не водилось. Это-то и вывело знахарку из ступора. «Сумасшедшая!» «Именно», — покачал головой чародей. «Причем абсолютно». «У меня же направление разум! Я это безумие, как горький привкус на языке, почувствовал!» «Правда?» — заинтересованно посмотрела на приятеля травницы. «Истинное!» — серьезно кивнул он. «Оно поначалу почти оглушило меня. Нет, не до обморок а не подумай. А просто я какое-то время даже ощущать ничего другого не мог. Ни магии, ни вампирским чутьем, ни просто физически!» Волшебница, представив Лоу в обмороке, вместо того, чтобы хихикнуть, нахмурилась. «Ужас-то какой! Бедная! Бедная-то бедная! Только проклятие у нее настоящее!» Произнесено это было так спокойно, что Ива не сразу сообразила. «Что?» — нашло. «Именно. Если бы я не был вампиром, то оказался бы сейчас проклятым!» а так оно соскользнуло с меня. — На меня? — охрипшим голосом спросила травница. — Нет, я успел его поймать и изменить вектор. Оно просто упало в землю, а значит, его больше нет. — Вот ведь гоблина лысого! Кто бы мог подумать? — пыталась прийти в себя магичка. — С ума сойти! — пробормотала она. — Спасибо! Вот же стерва! Такое настроение испортило да еще на тебя покушалась. Надо обязательно сообщить о ней в соответствующие органы. Она же просто опасна. Это ты, вампир, а мало ли еще кого она за своего Бертрана примет. Обычные люди пострадают только так. Проклятие, это вам не шутки. Оно жизнь человеку может сломать. И саму жизнь, и судьбу. Хорошо, если кто-то из магов в жизни заметит и с ними, а если нет. И потом... — Есть такие проклятия, что не снять. Ива явно разгорячилась. — С невыполнимыми условиями или, если нужна воля проклявшего. А попробуй от такой, получи слова прощения или отмены. — Нет, надо обязательно сообщить, куда следует. Ло было невероятно забавно наблюдать за девушкой, однако тяжелые мысли мешали этому. — Да, ты права. Так и поступим. Своим я тоже сообщу. «Зачем?» — удивилась травница. «И правда, зачем вампирам такая информация?» «Надо!» — коротко ответил маг и вдруг покрепче прижал к себе знахарку. Причем именно к груди. «Когда только повернуться успел!» Наклонился к ней и шепнул. «Подправить настроение!» «Хорошо, однако, что его подозрительно. А то попробуй докажи, что знать эту даму не знаю!» «Та-та-так!» «Хей!» и хлопок «Та-та-так!» «Хей!» И будто кто-то отбивает ритм сапогами по деревянному полу, ладонями по столу «Та-та-так!» «Хей!» Ива проснулась, открыла глаза и долго смотрела в темноту, пытаясь понять, где она, кто она и что происходит. Немного разобравшись с собственной личностью, травница сообразила, что лежит в своей кровати. В домике, что выделил им сдей Дэй, ее подругой и коллегой, стонхермский магический университет. Но что ее разбудило? И почему этот мотивчик все вертится и вертится в голове? Та-та-так! Хей! Не отвязаться никак от него. Ива повернула голову и посмотрела в окно. Темнота, хоть глаз выколи. Спать и спать еще можно. А под черепной коробкой все бьется проклятая Та-та-так! «Хей!» hey! Откуда же пришел этот мотив? Она не помнит такой песни. Однако... «Та-та-та! так хей А руки так и хочется поднять и хлопнуть в ладоши как можно более звонко. Знахарка уверена, что под такую музыку можно и нужно танцевать. Определенно. И все же откуда? Как она вновь уснула, девушка не поняла. просто в какой-то момент опять погрузилась в вязкую затягивающую темноту. И в ней маняще и призывно слышалось «Та-та-так! Хей!». Только вокруг была уже непривычная обстановка комнаты с разбросанной одеждой и различными листочками, записями и свитками. А нечто другое. Другое? Ничего необычного. Деревянные закопченные стены... со следами, бесконечно подпирающих их спин и царапинами от ножей. В воздухе, если так можно назвать этот прогорклый кумар, чувствуется запах плохого вина, пива, гари и многих-многих тел, не особо блюдущих гигиену. Тусклый свет от коптящих свечей будто специально создан для того, чтобы лица было практически невозможно рассмотреть. Зато в середине довольно большого зала танцует девушка, в красном. Красивая, сексуальная, яркая. Что такая тут делает Однако никого это не смущает. Возможно, потому что случайных личностей здесь нет. Любой, хоть немного обладающий инстинктом самосохранения человек, только раз заглянув сюда, десятой дорогой постарается обойти это место. Оно для тех, кто лучше других владеет ножом. Или чем-то. что также удобно вонзить кому-то в спину или в бок. Притон воров, грабителей и убийц. И здесь любят собираться те, кто верховодит в их закрытом мире. Им не нужна роскошь и дорогие вина. Тут они как дома. Но посмотреть на красоту порой приятно. Вот и танцует перед ними на столе нечеловечески гибкая девушка. У нее опасный взгляд прекрасных, страстных и таких презрительных глаз. Но подобных ей тут любят. Никому наивность и нежность в этом месте не нужны. от тонкое пластичное тело в красном, широкой юбке и завлекательном корсаже, поддерживающем небольшую на аппетитную грудь, все извивается и извивается в такт музыки, заставляя мужчин облизываться и прикидывать свои шансы на такую знатную добычу. Во-первых, главный наверняка потребует ее к себе. А во-вторых, «Дорого это станет. Такую звонкой монетой нельзя обделить. А то потом можно и на кинжал нарваться. Если не от нее, то от того, кто ее прикрывает. А он наверняка есть». «Эх, ну как же хороша! Танцуй, детка, танцуй! А мы будем хлопать и стучать в такт. Танцуй! Та-та-так! Хей! Та-та-так! Хей!» а в ее руках с острыми коготками два кинжала. И ох, что она с ними выделывает! Ну, баловница! Длинные лезвия поблескивают в полумраке и сверкают, как глаза самой прелестницы. Видно, конечно, что не профессионалка, но для танца самое то. Красивая женщина с оружием. Это просто... Ммм... так та так Хей! так так так Хей! и сразу никто не понял, что произошло. Кинжалы стремительными змеями мелькнули в воздухе и вонзились в широкую грудь главаря с двумя шрамами во все лицо. А девушка, оттолкнувшись от стола и вытянувшись в прыжке, с кошачьей грацией вскочила на деревянную балку и через замаскированную соломой дырку проскользнула на крышу. «Она на крыше! Хватайте ее! Хватайте же!» «Куда там? Ночь». Ее стихия. И только стук копыт где-то вдалеке стал им ответом. «Это просто сон. Это просто сон», — повторяла разбуженная воплями о том, что они уже опаздывают Ива, в спешке натягивая на себя одежду. «Просто сон». Лопан и рассказывал вчера всяких старшилов. «Вот и снится всякая дрянь». «Как хочешь, моя дорогая». Раздался в голове и хидный, и будто знакомый голос. Травница застыла, как вкопанная. — Это еще что такое? — Она же определенно слышала. — Причем где-то в голове. — Телепатия? — Но кто? — Ло? — Нет, это точно не он. — Это вообще, кажется, не мужчина. — Неужели она? Ива устала. с каким-то чувством безнадежности прикрыла глаза. Подобные этому сны приходили с регулярным постоянством вот уже несколько месяцев. Она всякий раз видела эту женщину. Иногда ее внешность чуточку менялась, но ощущение от ее присутствия, которое, казалось, какой-то раскаленной печатью выжигалось внутри, оставалось неизменным. Это было одно и то же существо. Смертельно опасное, презрительное, и при этом отчаянно любящая жизнь вернее ее яркие моменты не способна жить иначе только на острие атаки ножа какая разница чего лишь бы с надрывом яростью и страстью без морали в общепринятом понимании этого слова и невероятно сильная и сила эта не только в мускулах или магии нет все куда сложнее и проще одновременно основа этой мощи сверхъестественные воля и расчетливость, где главным критерием ценностей являются собственные желания. И эта гремучая смесь сочеталась с властностью, магией и красотой. Неудивительно, что она стояла во главе одного из самых сильных и неоднозначных оборотнических кланов – клана кошек. Стервозные, хитрые, жестокие убийцы, воры и алхимики. Умелые игроки на политической доске и отважные войны, если все же приходилось драться. Половина их силы была заключена именно в ней, главе коша Нынешнюю звали Катерина. Возможно, сейчас она взяла себе другое имя, но Ива знала ее именно под этим. Когда-то могущественный маг Анкел каким-то образом смог выбросить кошку из этого мира. вернулась она с таким именем и другой внешностью потеряла часть силы но как только осознала себя так тут же принялась за наращивание своего могущества давно уже говорили о надвигающейся войне между кошками и этим чародеем ставшим властителем небольшого государства в государстве часть которого в свое время он весьма успешно захапал у клана кошки не могли все оставить как есть для них Неизбежная война стала делом чести. Они стремились отомстить и за свою главу, и за потерю былого могущества. Но главной их целью было возвращение своих земель. Когда Катерина только вернулась в этот мир, еще до конца не помня, кто она, судьба свела ее со знахаркой Ивой. Девушка вместе со своим возлюбленным Тьелхом занимались одним делом. А кошка помогла им тогда. взамен взяв обоих клятву. Они обещали ей оказать услугу. Отказаться выполнять ее они могли, но... Есть у этого мира одна очень неприятная черта. Иногда он просто сам решает, когда ты должен что-то сделать. И уклониться от этого невозможно. Ива чувствовала, что это как раз тот случай, и судьбу переспорить не удастся. Чувство безысходности ее раздражало. Однако подтверждением этой мысли служили не только странные сны, но и материальное воплощение. Симпатичный кулончик темного серебра в виде фигурки кошки с красными глазами. Это явно был амулет. И, судя по описаниям, что нашла травница, он должен принадлежать главе клана кошек. Как это не нравилось знахарке! Она слабо надеялась, что ее услуга будет заключаться в том, чтобы отдать Катерине эту вещицу. Но рассчитывать отделаться столь малым? Даже Ива не могла быть настолько наивной. Пользы от кулона амулета не было никакой, но и снять его не получалось. Каждый раз, как она хотела это сделать, что-то ей постоянно мешало. Причем чаще всего какая-то внутренняя слабость, преодолеть которую не получалось никак. а потом Такое состояние длилось еще не менее получаса. Так что приходилось смириться и носить это сомнительное украшение. К тому же Ива не могла ни у кого проконсультироваться по этому вопросу. Слишком боялась за других. Как она уже поняла, кошка умела втягивать в свои дела всех, до кого могла дотянуться. А у знахарки были очень большие сомнения, что из подобных авантюр выбираются без потерь. Поэтому это дело. Она оставила только себе, не рассказав о нем никому из друзей или наставников. «Ох, неужели эти сны от нее?» от кого же еще?» Ива отчаянно замотала головой. «Нет, она не будет думать об этом сейчас. Потом, когда-нибудь потом». «Когда будет поздно?» «Да пошла ты!» «Ну и кто орал под моей дверью, что мы опаздываем?» Возмутилась травница, когда спустилась вниз. «Ну, я», — сверху сказала Дэй. Она привычно висела в своей каменной ипостаси на балке вниз головой «Как только дом такую тяжесть выдерживает?» «И зачем? Еще полно времени». «Ты вечно копаешься», — зевнула нахалка. «А я есть хочу». Несмотря на честное распределение дежурств на кухне, Готовила чаще всех именно Ива, просто потому, что остальные делали это из рук вон плохо, кроме Калли. У него получалось это хорошо, но раз на раз не приходился. Да и кухню лучше было не подпускать, поэтому подруги обменялись. Горгулья ухаживала за лошадьми вместо травницы. Грым и Златка были лучшие в этом плане. но ну, после них кухня походила на место побоища, причем и магического тоже. Да и репертуар не отличался особым разнообразием. «Если ты сейчас скажешь, что я должна еще и готовить, то...» Продолжила заводиться травница. «Да нет», — вдруг улыбнулась Дэй. «Мне просто скучно. Не хочу завтракать одна». Ива так поразилась, что на миг даже лишилась дара речи. Обвела взглядом комнату. Однако на привычных местах, хотя жили парни в соседнем домике, но столовались тут постоянно, Друзей не обнаружилось. Травница еще более подозрительно посмотрела на крылатую чародейку. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Обычно за горгуль ей не водилось сентиментальности. «Равно, как и особого дружелюбия». Но дожидаться ответа не стало. «А где все?» «Не знаю», — махнула крылами Дэй, спускаясь с обожаемой балки. «С утра не заходили». «Ты не находишь это странным?» девушки прошли в кухню где знахарка поставила чайник а горгулья перевоплотившись в роскошную брюнетку достала купленные вчера булочки и варенье нахожу может они решили с утра потренироваться светловолосая волшебница выглянула в окно там все заволокло митущимся снегом в такую метель да и тоже наконец обратила на это внимание вчера они вроде нормальные были — Может, без нас распили бутылочку другую на ночь, а теперь похмелье? — предположила травница. — Тогда давно тут были бы, — хохотнула Горгулья. — Они же так и не научились делать это твое противопохмельное зелье. — Не понимаю, чего в этом сложного? — буркнула знахарка, пребывавшая в уверенности, что ничего интереснее ее ремесла в жизни нет и быть не может. А чем сложнее рецепт, тем больше счастья. — Я же раз пять все объяснила. Да и благоразумно, в кои-то веки, придержала свои истинные мысли при себе. — А зачем им это? Есть же ты. Можно же прибежать к тебе и надавить на жалость. Девушка вздохнула. — С тобой этот фокус почему-то не проходит. — А то! — довольно фыркнула брюнетка, наконец получив свой горячий чай и усаживаясь на табуре. — Да ну их, с их секретами. — И правда, ну их. Подруги немного помолчали, попивая из чашек и жуя булочки. Потом, не сговариваясь, застыли и выдали. Может, они себе девушек нашли? Спустя некоторое время обе красавицы отправились на учебу. — А знаешь, в утре без парней есть определенная прелесть, — поделилась впечатлениями Ива. Они так редко завтракали отдельно, что это и правда было событие. Иногда отсутствовал кто-то один, но чтобы все... Давно такого не было. — Тихо, спокойно, даже щапы нет. Так звали примилого зверька странной породы шуф которого периодически сплавлял травница и ее наставник. — владигор надолго к нам? — усмехнулась дей Да, водилась за учителем Ивы пристрастие к разъездам в учебное время. — Да кто же его знает? Но сейчас ему временно не до меня. Я даже боюсь предположить, почему. Но, как видишь, щапу забрал. Ну и зря. С нами ему веселей. Все-таки владигор его хозяин. И тем не менее, безапелляционно заявила Горгулья. Парни обнаружились в аудитории, где должна была проходить лекция по теории магии. Говорить, где их носило, они отказались. Из чего дей тут же сделала вывод, что вернулись они в свой домик в лучшем случае под утро. А где они были ночью? Надо ли гадать. Горгулью подобные выводы отчего-то жутко злили. Ива толкнула уже начавшую заводиться подругу в бок и предположила. Может, они и просто проспали? Чтобы Калли проспал? Возмещению брюнетки не было предела. Да, со светлыми эльфами такого не случалось. Травница почесала маковку и подкорректировала версию. «Может, он этих лодырей поднять не мог?» «Это кто тут лодыри?» — изрек Грым. И даже стукнул кулаком по столу. А когда подобное делает тролль, это всегда внушительно. Но парта выдержала к ее чести «Меня уже достало столько зубрить и писать!» После того, как их группа вернулась с практики, то бишь из родового замка зладка Берина по прозвищу Синекрылый, пятого в их компании, приходилось весьма усердно заниматься и написать грандиозное количество отчетов. Преподаватели, видимо, решили, что дорогие ученички наотдыхались достаточно, поэтому загрузить их можно в два раза больше обычного. Выли от этого все, но особенно тяжело приходилось Грыму. Тролль ненавидел учебу. Вот мечом помахать или огненным шаром шарахнуть? — Это дело. Однако, чтобы бросаться чем-то посерьезнее простых заклинаний, нужна была именно зубрежка. Понимание этого выводило из себя бывшего наемника еще более качественно. — И ведь ничего интересного не происходит! Хоть бы гадость какая случилась, что ли! Я же от скуки помру! — Грым! — раздалось с четырех сторон, и на тролля посыпались подзатыльники. — Накаркаешь ведь! Озвучил кто-то общую мысль. «Да если бы!» Обиженно буркнул тот, за что получил добавки и раздраженное шипение со стороны дей Только он хотел уцепиться за эту прекрасную возможность затеять традиционную драку с горгульей, как в аудиторию вошел преподаватель, и пришлось в быстром темпе рассаживаться и доставать тетради. «Не мой день сегодня! Эх!» Калли как-то иронично посмотрел на приятеля. Преподаватель по теории магии был среднего роста и не впечатляющей внешности мужчина, носящий странное прозвище «фей». Дали его за любовь к указке, удивительно похожей на волшебную палочку из сказок. А еще чародей обладал на редкость живыми карими глазами и умением увлекать интересующими его идеями. «Сегодня у нас невероятно занятная тема», — выдал он привычную фразу, когда все утихомирились. Условно, можно охарактеризовать ее так. Как поиметь хоть что-то себе на пользу в любой передряге? Слушатели затихли в невольном изумлении. Фей очень редко допускал подобные выражения. Тот же только усмехнулся. — Вижу, вижу ваше удивление. Но позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Он ненадолго замолчал, потом рефлекторно взмахнул своей волшебной палочкой. Быстро погасил бледно-зеленый сияющий след от нее в воздухе и, наконец, продолжил. Все мы были, и, поверьте, все еще не раз будем в ситуациях, когда наших знаний, умений, силы, ума или удачи не хватает. Когда есть кто-то, кто сейчас выигрывает. И ладно, если ему просто повезло, и можно взять реванш. Но бывает и так, когда ваш противник действительно на уровень вас превосходит. Иногда случается, что вы лежите на поле боя, и кажется, что сделать уже ничего нельзя. Яркие глаза преподавателя словно затуманились. Потом он встряхнулся и вновь поймал брошенную была нить рассказа. Для вас это особенно актуально. Сейчас ваш уровень еще невелик, и надо стараться всеми силами его повысить, да и просто выжить. Северные народы говорят, что учиться нужно прежде всего у своих врагов. Имеется в виду, что в поединке, битве можно увидеть те приемы, которые даже ваши учителя и сородичи могут не знать. Это буквальное трактование. Есть еще множество других. Например, магическое. Вы знаете, что от чужого заклинания можно защититься множеством способов. Уклониться, отбить, поставить щит, даже разрушить его. Однако мы сейчас рассмотрим ситуацию, когда вы этого не можете или не сделали, не успели. А также, если противник во много раз сильнее. Теоретически, победить вы можете в любой ситуации. Но вы же понимаете, как часто этого не случается в реальной жизни. И вот, допустим, чужое весьма сильное заклинание вас поразило. Обычно следствием этого является ранение. Если вы еще живы и в сознании, то можно попытаться себя вылечить. Если ранение серьезное, то энергии на это потребуется огромное количество, даже на то, что позволит хоть немного оттянуть самый неприятный исход. Есть одна хитрая уловка, которая помогает не только вытянуть часть энергии, но и слегка повысить ваш уровень. То, что говорил фей, с трудом укладывалось в головах юных чародеев. Слишком все было отвлеченно и нереально. Это какая же выдержка должна быть для того, чтобы думать о своем уровне, когда ты ранен или просто в опасности? Я привел вам, скажем так, самый драматический пример. Усмехнулся он в их лица. Но подобные же заклинания существенно помогают и просто в разрушении чужого колдовства. А кроме того, вернуть удар. но довольно абстракцией. Давайте объясню механизм действия. Все напряженно принялись внимать и конспектировать, хотя недоумение не сошло с юных лиц. В тот момент, когда заклинание, заклятие, практически любое магическое воздействие касается вас, между вами и тем, кто соорудил его, образовывается слабая и очень нестабильная связь. Она держится всего пару мгновений. Однако нет ее точнее. То есть, если по этой связи обратно отослать атакующее заклинание, то вы гарантированно не промахнетесь. Противник, правда, может его отбить, но это уже детали. Сейчас я вам расскажу, как поймать этот след. По нему же можно и хапнуть энергии вашего противника. Особенность этой связи в том, что на малейшей доле секунды ваш противник открывается вам полностью. И таким образом, Вы можете вытащить из него не только энергию, но и часть воспоминаний, умений, силы, даже каких-то особенностей. Правда, не факт, что вас не убьют после этого. Но если нет, то вы можете получить неплохой приз. Причем, должен я вам сказать, что этот приз является гоблином в мешке. Не угадаешь, что выпадет и выпадет ли вообще. К тому же рассчитать этот миг, когда это возможно, тоже нереально. Тут все зависит от ситуации, ваших умений и противника. Причем действительно серьезное взаимодействие, судя по тем случаям, что имели место, происходило только на грани жизни и смерти. «Что-то там, видно, такое срабатывает», — вздохнул фей. «Однако вам надо знать это заклинание, потому что, изучив его, можно весьма эффективно отвечать на удары тех, кому все-таки удалось попасть в вас, например, в учебных поединках. Порой очень удобно, особенно если заклинание, что в вас послали, летело по изогнутой траектории, наводящее или подобное ему, а также если противника не видно. Итак, Чада, смотрите сюда. Вот формула. Сейчас буду объяснять механизм. Преподаватель принялся водить указкой по воздуху, отчего в нем образовывались символы заклинания, а также рисунок для пояснения. Ива слушала очень внимательно, каким-то шестым-седьмым чувством ощущая, что ей это точно пригодится. «Кто-нибудь понял этот бред про повышение уровня на грани жизни и смерти?» — горячилась дей Ситуация была вполне привычная. Горгулью очень часто выводила из себя то, что она считала невозможным. Она не понимала, почему это должно занимать ее бесценное время. очевидно тема сегодняшней лекции попала в эту скорбную категорию конечно вот смотри сейчас я тебе все объясню не менее традиционно начал увещевать ее зладко синекрылый очень любил все объяснять иногда это качество оказывалось весьма полезным но порой бн становился таким занудой доброе утро милая эту немудреную фразу и Прошептали хрепловатым, интимным, пробирающим до печона голосом. Ло любил пускать в ход подобные спецэффекты. «Как спалось!» Продолжил он злить ее друзей, обнимая девушку за талию и приблизив губы к ее уху. Его темный плащ будто сам окутал фигуру травницы, а длинные черные, аж синевой волосы коснулись ее плеча и даже щеки, когда их владелец еще чуть придвинулся. Выглядело это весьма интригующе, минимум как поцелуй в висок. Ло, помимо всего прочего, умел обставлять все так, что даже самые невинные действия оказались исполненными какого-то сокровенного смысла. А Ива в этот момент поняла, что не может ничего ему противопоставить. Сильная рука Наталии и теплоплоща были как-то удивительно к месту, после сегодняшнего тосна Она словно в первый раз заметила, какие у него роскошные волосы и как затягивает темная синь его глаз. И еще запах. Еле ощутимый, но... Только его. Такой приятный. Определенно. Очень. Его хочется вдыхать еще и еще раз. И как-то не к месту и не вовремя вспомнился вчерашний поцелуй. Поцелуи. И щеки окрасились румянцем. Но не потому, что девушка смущалась или испытывала возбуждение. Даже не из-за возмущения. Просто она понимала, что сейчас на ее лице отражается все. И что ей понравилось, и что она не может его оттолкнуть. И что, более всего, ей сейчас хочется втихомолку сбежать с занятий на пару с одним симпатичным вампиром. И они все, все шестеро это понимают. Возмущению одних не было предела. как и радости и растерянности других. Угадайте, кого? Определенно, день сегодня будет сложный. Ива! Прорычали с нескольких сторон. Началось, растерянно подумала травница. Ссориться по этому поводу и отстаивать свое право на личную жизнь очень не хотелось. Ива, вот ты где! Из-за угла выскочил на полном ходу, а медленно маг никогда не ходил. Владегор. Очень вовремя. — Вот, добились. Пришла беда, откуда не ждали, — прошипела знахарка. Почему именно друзья были виноваты в появлении учителя, она не объяснила. Но все почувствовали себя виноватыми. Однако Владегор сегодня зверствовать особо не стал. Так что ребята даже возвращались вместе. Вся великолепная пятерка земли была в сборе. Разговор прыгал с темы на тему. Шло активное обсуждение произошедшего за день и услышанного на лекциях, перемежаемой вялой перебранкой. Готовить никто не хотел, поэтому решено было отправиться в город и поесть в какой-нибудь харчевне. Надо сказать, что за эти несколько месяцев их неугомонная компания успела изучить все таверны, исключая только самые дешевые и самые дорогие. Из них выбрали самые лучшие и те, что ничего, и теперь ходили только в них. и в новые, ежели про такие узнавали. В Стонхерме давно привыкли к молодым магам, поэтому заученной их не задирали. Таких тронешь — проблем потом не оберешься. Начать хотя бы с того, что они обычно поодиночке не ходили. Да и никогда не знаешь, чего от них ожидать. Может, и не пустышка окажется, а возьмет и дом снесет, а потом скажет, что просто не научился еще управлять своей силой. Причем пожурят его. накажут какими-нибудь упражнениями особыми, а виноват окажется тот, кто довел его до срыва. Так что молодых магов старались обходить десятой дорогой. На пути торнадо лучше не стоять. Но и с проблемами к ним старались не обращаться. Такие вряд ли пользу принесут, зато вред почти без сомнения. Поэтому, когда из-за угла выскочила женщина и побежала прямиком к ним, юные чародеи даже опешили. особенно от того, что она направилась не к кому-нибудь, а к Кали. Светлого эльфа можно распознать невооруженным глазом. Обычно ими восхищались, но редко с ними заговаривали. Совершенство дивных и их презрительное отношение ко всем остальным не побуждало к разговорам. Женщина оказалась рыжеватой обладательницей довольно броской красоты. Ее выразительные большие глаза были полны какой-то странной изматывающей боли. «Бертран, это ты?» Она ухватилась за рукав эльфа. Калли выглядел ошарашенным. Ива еще более. «Не молчи. О, Бертран, любимый, наконец-то я тебя нашла!» Женщина уцепилась уже за обе руки юноши и почти трясла. «Где ты был, Бертран? Я так ждала! Мой Бертран, как же я по тебе тоскую!» «Но позвольте...» Сделал слабую попытку освободиться Калли. Я не... Замолчи, замолчи, Бертран. Я не хочу знать. Главное, что ты снова со мной. Это же ты, Бертран. Ты? И глядя в полные муки и надежды глаза, было так трудно сказать «нет». Это как отобрать что-то у ребенка или пнуть щенка. Даже Калли, само олицетворение спокойствия, на миг застыл. пытаясь справиться с внезапно нахлынувшей жалостью. И в этот момент женщина сама что-то поняла. В выразительных глазах полыхнуло безумие, и она буквально оттолкнула Светлого от себя. «Это не ты! Не ты! Как ты мог? Как ты мог им притворяться? Моим Бертраном? Зачем? Зачем ты издеваешься надо мной? Где мой Бертран? Когда я его увижу? Его?» Его черные волосы, карие глаза, сильное тело. Услышу этот голос. Голос. У тебя совсем не его голос. Фальшивка. Бросила она под конец и, повернувшись, побежала прочь. Однако сделала всего пару шагов. Остановилась и бросила через плечо. Проклинаю! В этот раз Ива была наготове готове. Ее щит вырвался вперед и принял проклятие на себя. Девушка, перейдя на магическое зрение, увидела, как оно черной кляксой сползает по колдовской стене и уходит в землю. «Что это было?» — вырвалось сразу у многих. Недоумение так и читалось на лицах. Ива даже похихикала над этим зрелищем. «А ведь вчера мысло точно так же выглядели». Первая пришла в себя Нет, я спрашиваю — Что это было? Тыча пальцем в сторону, куда побежала женщина, закричала она. — Калли, бабник доморощенный, ты ее знаешь? Светлый, со своей любимой непередаваемой миной превосходства и снисхождения, посмотрел на Горгулью, чем привел ее в крайнюю степень ярости. — Я думаю, даже ты понимаешь, что ответ — нет, — обронил он и вновь уставился куда-то поверх голов. — Тролль фыркнул. — видя, как злится верная противница, и на всякий случай посмотрел в ту же сторону, что и эльф. «Я вообще тоже не понял, что эта тетка от ушастого хотела. Мне показалось, или она сказала, будто у ее хахаля были черные волосы и кори глаза. Как можно было нашего ушастого перепутать с таким портретом?» «Она сумасшедшая, что тут непонятного?» Вновь взвелась, так и не найдя, что ответить эльфу Дэй. — Ива, — спокойно и проникновенно произнес Златка. — Ты же поставила щит. Зачем — Зачем? Травница посмотрела на приятеля. Тот, как всегда, все видел. — Она ведьма, и ее проклятие было настоящим. Радуйтесь, что я смогла его отбить. Всех пятерых бы накрыла. Это именно такой тип проклятий. Не на конкретного человека, а просто на кого попадет. — А гоблинеть! — Даже опешила горгулья Она никак не ожидала, что такая сценка может быть реально опасной. «Надо немедленно доложить об этой психованной куда следует». «Согласна», — кивнула знахарка. «Но мне кажется, тут все серьезней. Вчера мысло, и девушка рассказала о схожей встрече, что случилось с ними». «Значит, ты говоришь, что женщина была другая?» явно встал в охотнюю чувствйку зладка да а она была ведьмой э Э-э-э, запнулась ива тут я сразу почувствовала по родственному так сказать усмехнулась она а там пожалуй нет надо улоу уточнить уточни уточнил своего кровопийцы может он не только соблазнять невинных девушек способен ругать вампира синекрылый мог на полном автомате по крайней мере Мысли его сейчас витали где-то далеко. И внешность она описала другую. Да, она сказала, что у ее Бертрана были светлые волосы и зеленые глаза. Нет, ну а как этого вампирюгу можно было перепутать с таким описанием? Вновь влезла Дэй. А как Кали можно было принять за брюнета? Пожал плечами Беррин. Но имя одно. И проклятие. И вообще все слишком похоже. «Что же это такое?» «Успокойся, синекрылый!» — прогромыхал Грым. «Расскажи, кому надо, о дамочке и забудем. Я жрать хочу!» «Нет, рассказать-то ты — завелся Златка. «Но я не могу этого так оставить. Тут явно дело нечисто. Это же... это же... явно какое-то преступление! Или какое-то колдовство! Или еще что!» А если кто-то из нас попадет под действие этого чего-то? Будут наши девушки бегать по городу, приставать к незнакомым мужикам, узнавая в них какого-то Бертрана? Кстати, кто же это такой? Наверное, это и есть тот, кто все это совершил. Обманом завлек их и... Златко! — не сговариваясь сговаривая, заорали Ива, Грым идей Тот недоуменно посмотрел на приятелей. И в образовавшейся тишине... Особенно четко был слышен голос Калли. «Ну, надо же! Меня сравнили с вампиром!» Возмущению эльфа не было предела.